Глава восьмая. Редкая стрельба из пистолетов вскоре сменилась на оглушительный шквал автоматной пальбы. Окна вылетели, их разнесло в дребезги вместе с рамами. Пули прошлись по стене у входа в комнату, задев одного из богатовских. Остальные выскочили, чтобы принять бой. Им пока не до нас, есть более серьезный враг, с которым они уже сражались. Женя, несмотря на опьянение, среагировал раньше нас всех. Повалил меня на пол, прикрывая от пули осколков битого стекла. Сразу схватил сверток с ружьем и дернул цевьё. Слава залег рядом и показал на выход. Ответная пальба из окон длилась совсем недолго. Снаружи уже просто заваливали огневой мощью. «Это все гости?» Или та братва, которую мы сегодня видели, готовилась атаковать именно это место? Судя по тому, как остервенело они стреляли в несан, они не были заодно. Я пополз следом за Женей. Пуля разнесла лампочку под потолком, и в комнате стало темно. Польбу перенесли на другие окна, но иногда к нам залетали еще пули, не давая поднять голову. Под коленями хрустело стекло от лампы, но все же оно не смогло прорезать плотные джинсы. Но все равно ощущения не из приятных. «Туда!» — Женя показал вперед и начал подниматься. «В коридор, волк!» «Тачка сзади!» — я придержал его. «Надо выйти через ту половину, которая не желая, чтобы не увидели, и потом уйдем через задний двор». «Понял!» — ответил он, окатив перегаром. Раздался звон, шальная очередь разнесла бутылки на столе. Слава полз перед нами, держа пистолет. Уже в самом коридоре он рванул вперед перед нами и в кого-то выстрелил один раз. Посторонних людей здесь должно быть мало, и это хорошо, ведь братва никогда не отличалась особым человеколюбием. Любого, кто окажется на линии огня, завалят без раздумий. Но все же здесь были безоружны. Кто-то пытался сбежать до того, как убьют шальной пулей. В коридоре лежал раненый прыщавый парень, отчаянно вопил от боли, держась за живот и суча ногами. Рядом с ним в крови лежал обрез. Женя подобрался к нему помогать, но Слава остановил. — Этого брось, коваль! — крикнул он. — Говорил же грохну, а он не поверил. С обрезом завалить меня хотел. Это же тот самый парень, про которого Слава говорил, что завалил постороннего. И сам же стрельнул, как и обещал. «Постреляют же девок!» — протянул Женя, глянув на меня, потом на двух девиц, которые сидели в коридоре и визжали от страха. «Пусть выходят за нами, но осторожно», — согласился я их взять. «Слава, помоги им». Часть находившихся людей здесь успели сбежать через заднюю дверь до того, как пальба стала невыносимой. Кирпичные стены держались хорошо, но пули залетали внутрь и рикошетили с диким виском. И еще я опасался, как бы не начали закидывать помещение гранатами или бутылками с огнесмесью. Слава как-то смог докричаться до ошалевших от страха девушек и погнал их к выходу так, чтобы не поднимали голову. Иногда пинал для ускорения парня, который на местного бандита не походил и постоянно поправлял слетающие джинсы без ремня. За нами увязался кто-то еще, у кого оружия не было. Дверь, ведущая во вторую половину, была в конце коридора — Замка не было, но проход был заставлен шкафами и разбитой мебелью. Зато сюда не стреляли, и можно было пролезть дальше. Вот только сюда кто-то пытался попасть через одну из комнат через окно. Я увидел сразу из коридора, едва вошли туда. Стекла в комнате не было, так что кто-то с улицы просто запрыгнул внутрь. Лица не видно, просто темная тень, но у которой был пистолет. Человек постоянно оборачивался, ведь в него стреляли сзади, поэтому он нас еще не заметил. Но заметит — убьет. «Пригнись!» — крикнул Женя мне по духу. Он развернулся и пальнул из ружья почти не целясь и не снимая куртку со ствола, оглушив меня на мгновение. Выстрел разорвал ткань в клочья, а силуэт тут же упал и больше не поднялся. Хотя большая часть картечи ушла в сторону, но того, что попало, хватило. Вспышка на мгновение осветила ярко-зеленую спортивную куртку. Такую я видел у водителя Nissan Patrol, который сегодня ездил за нами. Слава дважды выстрелил в кого-то еще из пистолета и подтолкнул девушку, которая замялась в проходе. Сюда. Я показал на открытую комнату, чьи окна выходили во внутренний двор. Это уже было далеко от жилой половины, можно уйти без проблем. Хорошо, что обошли, потому что напавшие нашли второй выход. Уже через несколько минут после начала боя они влетели в здание сзади и начали палить. Выстрелы раздавались внутри общаги, зато перестали стрелять снаружи. Раскатисто ухали дробовики и сухо стреляли пистолеты. Не знаю, что там с Мишани и теми боевиками в Нисане, но нам самим лучше убраться отсюда побыстрее. Попадемся под горячую руку, завалят. Те, кто выбирался с нами, разбежались через траву. В спину им никто не палил, всем было не до этого. Выстрелы в здании стихли. Теперь слышен только рев двигателей. Машины-братвы торопливо уезжали, слишком здесь стало шумно и жарко. Думаю, милицию уже подняли по тревоге. У самого заборчика Слава вдруг сделал нам знак остановиться, а сам пролез через дыру. Раздалось два выстрела. «Нас, падло караулил», — сказал Слава, стоя у машины. Затвор его ПМ торчал в заднем положении. Слава достал пустой магазин, протер и вышвырнул так далеко, как мог. Потом вытащил патрона у лежавшего. На улице не так темно, в небе была луна, так что лицо покойника я разглядел. Один из тех, кто был в Нисане, я его узнал. Он караулил нас здесь, но колеса не испортил. Наверное, они хотели забрать джип себе вместо старого. «Валим отсюда», — сказал я и подошел к двери. «Подождите», — раздалось сзади. «Пожалуйста, не оставляйте меня, пожалуйста». Полуодетая девушка пыталась перелезть через забор и сейчас застряла, сидя сверху. Хотя, как сказать полуодетая, из одежды на ней была только коротенькая юбка и туфли. Слава покачал головой и вопросительно посмотрел на меня. «Помоги ей», — сказал я, усаживаясь на водительское сиденье. «Только быстрее». Слава вздохнул, помог ей спуститься и взял на руки, потом усадил в машину. «Ну, серьезно, не отпускать же ее в таком виде в залинейной части Новозаводска». Уже внутри он накинул на нее свою куртку. «Видела бы меня Ленка», — тихо сказал он. «Убила бы». Женя сел впереди. Хорошо, что он догадался не выбросить мою порванную куртку, в которую было обернуто ружье, а то бы меня нашли. Хотя документов внутри и не было, но мало ли. Из улик там оставались только наши отпечатки, но там было полно и чужих. Еще был выстрел из ружья по водителю Нисана, но там дробь, отследить не смогут, разве что по косвенным признакам. Что еще? Куртка и футболка Жени, но он не носил с собой документы. Да и куртка, старая китайская, таких полно в городе. Пока я ехал по пустынным улочкам, думал, что делать дальше. Стрельбы больше не было, только со всех сторон лаяли потревоженные собаки. Издалека доносились звуки сирен, милиция ехала на место разборки. Думаю, сначала начали стрелять пассажиры Нисана и Богатовские а потом подтянулась та бригада, которую я сегодня видел. Я просто немного ускорил события, чтобы была возможность выбраться из этого общежития. А вот дальше надо реагировать быстро. Возможно, Богатовских уничтожили, возможно, они остались. Надо подумать, как подготовиться к этим вариантам. Плюс вопрос с милицией и братвой из других банд. Будут ли они в курсе, что мы были там? Сзади ко мне наклонился Слава. «Я спросил у нее», — шепотом сказал он. «Она вон в тех двухэтажках живет». Слава показал на серые дома, где не горел свет. «Давай провожу, чтобы она не видела, куда мы поедем. А я приду пешком. Никого лежа отправлять, а то опять забухает. Да и вид у него в одних штанах, как и она». «Только осторожно, Славка», — я кивнул. «И смотри, чтобы номер не видела». «Видели нас там многие, но в какой машине мы были, только эта полуодетая девушка. Не вести же ее к Жене домой. Но и на улицу в таком виде я выпускать не хотел. Район небезопасный». Остановился и подождал, пока вылезут. Дальше рванул к Жене и быстро доехал до его дома. Ехать через железнодорожный переезд я не хотел. Там уже наверняка все перекрыто. Такая пальба стояла, что город завтра точно будет стоять на ушах. Не сходил пивка попить», — со вздохом сказал Женя. «Волк, ты не сильно злой?» «Нет, ворота открывай». Поставил джип в его двор, вошли в дом. Ружье положили на диван, его надо почистить на скорую руку, чтобы избавиться от следов нагара и сменить смазку в стволе. Мою разорванную куртку спрятали, потом сожжем в бане. Я МПМ где-то забыл. Женя откинул подушку с нового дивана. Забрал Слава, забыл? Нам сейчас надо как-то в город идти, ведь если у них ключи... Женя посмотрел на меня, потом хлопнул себя по лбу и подошел к висящему на стене ковру. Просунул под него руку и выудил оттуда толстую связку ключей. «Вы, баран!» Женя посвинял ключами. «Только сейчас вспомнил, что оставил дома. Все-таки не такой, я тупой, да, волк? Самое важное оставил здесь». Он с облегчением вытер лицо, потом подошел к ведру с водой, набрал полный металлический ковшик и долго пил. Трезвел он стремительно, но все равно координация сбита. Хотя опасного врага сумел уничтожить с первого выстрела, На плече была свежая царапина от стекла. «Башка болит. Какую же гадость бухал? Котелок не варит. Там водка еще какая-то стрёмная была». «Волк, я че, и правда на вас со славой кидался?» Женя уставился на меня. «Помню смутно, как в тумане». «Забей». Я отмахнулся и подошел к его телефону, стоящему на столе. Надо поднять Леню, чтобы усилил наряд в конторе, и чтобы парни были наготове. А Славка сейчас придет, и мы через пути пешком пойдем в город. Ты с нами тогда, если в состоянии. Да не будет ничего, богатовским не до нас сейчас. Их вон как покрошили. Неважно. А если пивзавод предъявит, что мы там были? Я забрал уже не ковшик и сам припал к холодной воде. Предъявят, поясню. — кратко сказал я. — Я там по делу был, но свалить из-под замеса успели. Надо теперь понять, кто там был, кто стрелял и что им надо. И что с этим делать дальше. На нас, можно сказать, рынок наехал из-за стволов. Подтяну всех, кого нужно, если понадобится. — Ладно. — Женя сполоснул лицо в умывальнике у двери. — Блин, из-за меня попали. Мать его. — Больше не буду. Даже пиво. Слово даю. И хватит с нелегальными стволами связываться. — Да, ты прав. — О, он замер. — Слышишь? Из приоткрытой форточки доносился звук двигателя, который приближался. Но потом стало тихо, будто кто-то остановился или заглох. — Мы тебя не бросим, — заверил я, выглядывая в окно. — Так что спокойно, не переживай. «Но трезвей быстрее уже, и отпивайся. Нам еще надо...» «О, Славка приехал. Он че, тачку нашел где-то?» «Зашибись!» Женя подошел ближе, держа полотенце. «Если бы...» «Это не Славка. Этот ниже ростом». «Идет он...» «Я замер». «Идет он...» «Мать его!» Я схватил ружье и бросился к двери, потому что хромающий силуэт вылез из подъехавшей девятки и направился к воротам. Но к воротам не дома Жени, а моего, который был напротив. И в руках у него явно было оружие. Не удалось достать там, решили достать здесь всех, кто попадется под руку.